В те достопамятные времена, когда нашим людям не полагалось более или менее экзотических путешествий и факт существования, положим, Канарского архипелага принимался скорее на веру, экипаж Четинского авиаотряда как-то выполнял рейс Магадан-Уфа. Разбежались, взлетели, заняли эшелон, уже пассажиры оживились в предвкушении завтрака на борту, что по той поре представляло собой целое приключение — как вдруг один гражданин, совсем даже не видный, похожий на соседа по этажу, поднялся со своего кресла, кашлянул и сказал хм -хм, «Всем оставаться на своих местах! При малейшей попытке сопротивления ваших нет!» И с этими словами он вытащил из кармана ручную гранату артикула F1. Пассажирам стало ясно, что это угон, и воздушное судно неизбежно меняет курс. Но поскольку народ в самолете собрался тертый, главным образом вахтовики, то ничего, похожего на панику не возникло, и даже один вахтовик спросил: Это, куда летим? Угонщик в ответ: Летим, товарищи, в Пакистан. Первая причина, что больше нигде не принимают. А в Пакистане, говорят, принимают, потому что это исламское государство враждебно настроено против нас. А чего? сказал кто-то из пассажиров. Пакистан тоже давай сюда. А то нет, согласился другой. Ведь это та же самая заграница. Продажная любовь, там упадочная музыка, показное изобилие товаров, повседневного спроса и прочие удовольствия типа базар-вокзал. Причем сколько потом будет впечатлений, воспоминаний, разговоров разных. Ведь это шутка сказать, съездили в Пакистан. И за измену родине нам, скорее всего, не впаяют срок. По рядам прокатился веселый ропот, поскольку всем показалось весьма заманчивым безнаказанно побывать за границей, да еще за те же деньги, в обход формальности и невзирая на социальный состав семьи. На радостях никто даже не пожалел, что в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах вряд ли удастся позавтракать на борту. «Только одно обидно», — сказал кто-то из пассажиров. Ни одна зараза нам не поверит, что мы съездили за границу. Скажут типа «Кончай травить!» Есть такое мнение, что поверят, если, конечно, предъявить в качестве вещественного доказательства какой-нибудь сувенир. «Это? Сувенир купить нужно. Только спрашивается, на что?» «Интересно, у пакистанцев наши рубли в ходу?» «Это вряд ли. Чувствует мое сердце, придется на валюту менять рубли». «А если не сменяют?» «Это мой-то славный колымский рубль? Пускай только попробуют не сменять!» За этими разговорами про угонщика подзабыли, как-то оттерли человека на задний план. У того даже появилось в лице что-то похожее то ли на разочарование, то ли на обиду. И только когда его пригласили для переговоров в кабину экипажа, к нему вернулось сравнительно жесткое выражение, и он ушел, с опаской неся гранату перед собой. Кто-то из пассажиров сказал, «Вообще Пакистан — это, конечно, не лучший вариант, потому что там живут мусульмане, и у них лютует сухой закон. Подумаешь, напугал. Да у меня с собой два чемодана водки. Это, а если срок дадут за нарушение законности? Не впервой». Вахтовики еще предавались мечтам и соображениям, когда появился командир воздушного корабля и приятным голосом сообщил. «Все в порядке, товарищи, экипаж продолжает рейс». Сдался властям этот придурочный террорист, так как нам удалось уладить кое-какие его бытовые проблемы, и поэтому экипаж продолжает рейс. Во всех трех салонах наступила нехорошая тишина. Наконец кто-то из пассажиров сказал. «Пускай он выйдет. Мы хотим глянуть ему в глаза». «Вот именно, пускай он выйдет. Мы ему скажем, что он мерзавец и негодяй». «Нельзя, товарищи, он сейчас как бы под домашним арестом. Тогда передайте ему типа общественное мнение, что он вместе взятый мерзавец и негодяй».